Глава 25. Мой дом, мои правила. Серыми клубами дыма, к таким же серым и неприятным небесам, взмывали сотни черных костров. Людей-преступников жгли заживо. Запах паленой плоти и тошнотворная вонь свежепотрошенных тел стояла над столицей ламийской империи. Настоящая война бушевала на улицах города. Еще вчера. Армия, окруженная высокими городскими стенами, рисковала один на один остаться с превосходящим по численности голодным сбродом, что, как по команде, заполонил улицы. Однако этому не суждено было сбыться. Под предлогом войны с ересью, инквизиция и воины ордена вышли на улицы, дабы наставить на путь истинный сбившихся овец, что погрязшие в своих коварных интригах и заговорах приступили дозволенную черту, прибегнув к черной магии и услугам демонов. Смерть Джака не входила в планы дома пяти религий, и тем более в планы Лолиты, которая только и ждала шанса проявить себя. Палачи не успевали точить топоры, а судья выносить приговоры. Хвороста в городе было просто не достать, а самым популярным товаром стала траурная черная лента. Ваше Величество, как Вы и велели, город полностью под замком. Перекрыты все въезды и выезды, разосланы гонцы во все соседние поместья. Со дня на день ожидается приход подкреплений от окружающих нас вассалов. На улице в качестве патрулей выведены все резервные войска, что были расквартированы в городе. Остается лишь вопрос о времени, когда мы сможем вернуть себе контроль над внешним кольцом. — Хорошо. Как там мой... — Мальчик, — хотела сказать Ламия, но нужно было держать лицо перед прислугой. — Как там наш будущий император? Этот вопрос волновал ее куда больше, чем те тысячи чужих жизней, угасающих на улицах ее родного города. — Мои люди его осмотрели. Ничего серьезного. «Немного помогичат, и даже шрама не останется», — влезла в разговор Лолита. «Ах, и да! Ты уж прости, я не могла доверить его жизнь каким-то столичным дилетанткам». Укол в адрес лучших целителей, что были на службе Ламии, прошел мимо ушей императрицы. Ничего серьезного, с облегчением выдохнула она. «Мы можем поговорить наедине». «Ваше императорское величество!» Не без сарказма произнесла девушка, вызвав немалое удивление как и у самой Ламии, так и придворного окружения. я впервые соизволила себе хоть какую-то пародию официоза, слегка склонив голову. Ламии не понадобилось долго объяснять слугам, что те должны сделать. Обычного хмурого взгляда было вполне достаточно, для того, чтобы тронная зала очистилась за пару-тройку секунд. «Знаешь, я, кажется, потихоньку начинаю понимать, почему ты так сильно вцепилась в этого бедного мальчика». Стоило лишь дверям захлопнуться, начала разговор молодая наследница одного из самых влиятельных и могущественных домов континента. «О чем это ты?» — непонимающе спросила Ламия. Ты бы видела, весь в крови, израненный, дрожащий, как лист на ветру. Он, судя по всему, впервые столкнулся с демоническим отродьем и даже чуть не погиб. Обычный мужчина, да даже женщина, забились бы в угол, забыв от страха, как дышать. Но не он. Ухмыльнулась девушка. Такой слабый и беззащитный, и такой смелый. Мечтательно вздохнув, продолжила Лолита. «Стоило целителям остановить кровотечение, как он, подобно гордому оленю, всей своей статью пытался показать, что ему безразлична смерть. Кинувшись к этой раненой стражнице, кота, как там ее?» развела руками девушка. В нем женственности больше, чем в доброй половине Твоих не так давно прибывших стражниц. Усмехнулась Ламия. Смелости, поправила императрицу Лалита. Вполне возможно. Итак, разумеется, столица благодарна, что ваш премного уважаемый дом выступил на нашей стороне в этой небольшой потасовке против херетиков и преступников. Можете не сомневаться. Мы хорошо отплатим за вашу помощь. Однако отбросив официоз, я спрошу вновь, чего ты хочешь? Напрямую спросила Ламия. В воздухе повисло напряжение. Продай мне его. На полном серьезе выдала девушка, за спиной которой стояли богатства и возможности всего церковного мира. Нет, без промедления ответила женщина, чем самым серьезным аргументом в любом споре Являлась самая сильная и многочисленная армия на континенте. «Ваше Величество! Ва-ваше Величество! Стойте!» Не в силах сдержать разгоряченного юношу во весь голос и по-отцовски, оттаскивая Жака от дверей, прокричал Фридрих. «Отпусти, Пайлс, ты не понимаешь, у нас нет времени!» Мы должны помочь им. Катарина при смерти. Враги добрались до императорских покоев, а там на улицах настоящая война. И мы... Что мы? Что вы сделаете? Забыли, что еще день назад вас пытались убить? Пытался вразумить разбушевавшегося принца-мужчина. Мы можем организовать штаб, взять пару-тройку верных людей и... Понимая абсурдность своей затеи, замялся Олег. «И что тогда? Выйдем на улицу сражаться с преступностью? Вы разочаровываете меня, Ваше Величество. Неужели вы не понимаете, что выйти нам сейчас в город — это то же, что преподнести вашу императорскую голову на блюдечке местным теневым воротилам? Да я все понимаю». Тяжело вздохнув, произнес Олег. «Просто не по мне сидеть вот так, сложив руки, в ожидании погоды с моря. Понимаешь?» «Прекрасно понимаю вас», — облегченно выдохнув, произнес Фридрих. «Ладно, твоя взяла. По крепости мы хоть прогуляться можем. И я хочу навестить женщину, которой я сейчас обязан жизнью». «Да». Безусловно, это хорошая идея. Она сейчас проходит курс лечения в южном крыле замка. Данная территория должна быть достаточно безопасной, но на всякий случай десяток стражниц мы с собой возьмем. Ты серьезно? Мы что, теперь даже по замку в сопровождении целой армии гулять будем? Кинув взгляд настоящих у стены хмурых стражниц, произнес Олег. «Боже, молодой господин, вы такой наивный! Мир полон врагов, и от чего то мне кажется, что именно в этих стенах их больше всего!» Потрепав мальчишку по голове и улыбнувшись, произнес Фридрих. С момента, когда Олег чувствовал себя пленником, многое изменилось, начиная его личными ощущениями заканчивая отношением к нему местной стражи и прислуги. Все знали, насколько Жак важен для императрицы. Живым заслоном они обступили его, эти высокие и сильные женщины, расталкивая проходящую мимо прислугу. В широких коридорах девушки держали дистанцию, позволяющую в случае чего принять меры, периодически кидая косые взгляды на Жака. Я чем-то могу вам помочь. Поймав очередной косой взгляд от защитницы, негромко произнес Олег. Ох, нет, простите, ваша светлость, я просто хотела спросить. Замялась девушка, за позолоченным забралом которой едва виднелось белое, как снег, лицо. Так спрашивай. Ваше Величество, скажите, что дальше будет с капитаном Катариной? Взволнованно спросила она, заслужив внимание доброй части шедших рядом соратниц, а также недобрый взгляд Фридриха, впоследствии хлопнувшего себя по лицу. «А что с ней не так, Фридрих? Ты ничего не хочешь мне сказать?» Понимая, что от него скрыли что-то важное, парню как-то резко стало не по себе. «Эм... Ничего такого...» Совокупность последних событий, а еще и это нападение. Замялся мужчина. Фридрих. Сквозь зубы процедил Олег. После разговора с госпожой Ламией, бывшего капитана Катарину разжаловали, а также перевели в какое-то неизвестное доселе формирование. Это все, что нам известно. Четко проговорила другая стражница. Не поймите неправильно, принц Жак. Мы хорошо понимаем, что Катарина ван Клаузевиц допустила серьезную оплошность, в результате которой вы были ранены. Она явно заслужила наказание, но не такое. Она долгие годы была сильным и справедливым командиром. Я и мои девушки ни в коем случае не оспариваем решение императрицы. Но позвольте, ссылать ее невесть куда, забыв о всех ее достижениях, это жестоко. Пусть, хоть и в должности простой стражницы, мы просим вас о помощи. Быть может, вы сможете как-то повлиять на решение госпожи. Весьма необычная просьба. Ко мне с таким еще не обращались. Но можете положиться. Сделаю все, что в моих силах. К тому же, теперь и я сам немалым обязан этой девушке. Да, Фридрих? Кинув недобрый взгляд в сторону мужчины, произнес Олег. «Вы все и всю не так поняли!» Вздохнув, произнес Пайлз, но спорить не стал. Ему тоже мало что было известно. Слишком бурно в последние дни закрутились события. Сменяя один на другой, широкие, светлые и украшенные всякими безделушками коридоры, что в электронной, банкетной и приемной, сменились узкими, затемненными проходами, где в полном обмундировании местных проживающих вряд ли смогла бы разместиться компания в три человека. Голые каменные стены, через бойницы которых лениво пробивался дневной свет. Пострадавшие от гарии и копоти стены, по которым в ожидании вечера томились, судя по всему, недавно поставленные новые факелы, а также он, едкий и стойкий запах трав, а также... «Знакомый запах!» — вслух проронил парень. О, вы об этом!» Вслед за Жаком, уловив витающий в воздухе аромат спирта, насупился Фридрих. «Понимаете, это средство для обработки ран. Оно убивает...» эм... Целительством мужчина никогда не увлекался. Да и об этом средстве он узнал случайно на одной из миссий, где его главной задачей было выкрасть то самое средство. Однако, переспав с владелицей патента, мужчине даже не понадобилось его красть. Жертва сама любезно предоставила магическое снадобье зелье, напоследок сказав, что использоваться оно может не только как лекарство. Вспомнив, из чего его готовят, мужчину передернуло. Навозные массы Пусть и после магической обработки, но то, как некоторые умельцы, разбавляя с водой или брагой, пьют это, вызывало у Фридриха чистого рода отторжение. Честно говоря, удивлен. Сильный химический запах с примесью. Мяты? Про себя рассуждал парень. Распахнув белое покрывало, служившее данному месту чем-то вроде дверей. Жака, Фридриха, а также тех немногих стражниц, что вошли внутрь, встретила типичная больничная обстановка. Белые простыни, побеленные стены, все так же местами подкопченные сажей. Почти типичный медпункт. Так про себя окрестил это место Олег. Средь десятков удивленных женских глаз, мигом оценивших красоту двух неожиданных гостей, пробежался тихий шепот вскоре сменившийся женским рокотом с типичными шуточками и издевками. — Смотрите-ка, бабоньки, каких двух кавалеров нам судьба подкинула, да еще и с дарами, да еще и таких красивых! Усмехнулась та, что потяжелее, полулежавшая с подвязанной кверху ногой. Женщине явно приглянулся Пайлз, что сейчас по-детски спрятался за стальными латами одной из сопровождающих. «Ох вы!» — рыкнула одна из красных плащей. «Не стоит. Им и так досталось». Успокоил женщину парень, бегло оглядев помещение. Минуя узкие проходы среди битком набитых кроватей, Жак медленно и улыбчиво двинулся к сидевшей в углу женщине. Свет волос, а также массивная фигура, пусть и через десятки бинтов и повязок, выдавала Катарину, на чьих глазах сейчас была серая и непроглядная вуаль. «Ну, здравствуй, спасительница!» Положив руку женщине на плечо, негромко произнес Жак, отчего та встрепенулась и спустя всего пару секунд, вскочив с кровати, рухнула на колени. «Чего это она?» шепнула подруги на ухо одна из местных обитательниц это же вроде сама капитан не век мне девственнице отходить это же осенила одну из пациенток ваше величество простите меня выплюнула катарина после чего закашлившись прикрыла рот по рукам а после и белоснежным рукавам потекла кровь Ну, — Ну-ну, Боже правый, поднимись. Это я должен перед тобой извиняться, что не смог помочь тогда. Помогая женщине лечь, с сожалением проговорил Жак. Ей досталось куда сильнее, чем он предполагал. — Принц? — заикаясь, произнесла шутница, чья реакция сильно позабавила Фридриха и стражниц, оставшихся стоять в сторонке. Вновь по палате прокатился шепот. Сплетни в стенах замка распространялись со скоростью лесного пожара, а после этого визита их явно прибавится. Поставив корзину на пол, Олег задумался. Еще никто и никогда не делал для него столь много. Никто в прямом смысле не спасал его жизнь, закрывая собственным телом. От того и слова было подобрать сложнее прежнего. Он не знал, что сказать. «Как ваше самочувствие?» — заботливо произнесла Катарина. «Хорошо. Но вот же черт! Это мне стоило спросить у тебя. Ты-то как? Что с твоими глазами?» «Жить буду. Глаза тоже заживут. Пусть и со временем. Это просто последствия необдуманного применения техники», — улыбнувшись, ответила девушка. «Ты про ту вспышку?» Я даже понять ничего не успел, как чудовище свалилось, а следом за ним и ты. Хо, вы разглядели вспышку? А вы не так просты, Ваше Величество! деловито подметила девушка. Не понимаю, о чем ты. Можешь немного подробнее об этом рассказать? Почему бы и нет? Правда, рассказ будет немного длинный. Вы не торопитесь? То ли с какой-то надеждой то ли с усталостью в голосе проговорила Катарина. «К счастью или сожалению, именно сегодня я полностью свободен». Взглянув в окно, сквозь которое виднелось хмурое небо, произнес Олег. «Большинство воительниц, состоящих на службе у императрицы, да и я, в общем, тоже, придерживаются одного очень древнего и на голову превосходящего всех своих сородичей стиля стиле фехтования. Оно называется «Дыхание богини меча». Я не мой наставник и не умею так красочно и понятливо рассказывать, но вкратце это будет звучать как-то так. Суть стиля заключается в том, что концентрируя внутри себя жизненную энергию, не путайте с манной, это немного другое. Мы берем у наших жизненных источников своего рода займ, меняя в определенный миг собственные жизни на мимолетную силу и возможности. Конечно, позже, если в течение суток принять качественное магическое зелье, а после восполнить силы доброй порции мяса и овощей, да вдобавок и хорошим сном, то эффект от применения не то что будет негативным, но даже еще и усилит своего мастера. Но, к сожалению, все не так просто. При вздохе движение целого мира будто замирает, давая нам возможность обдумать следующий шаг, найти место, куда нанести удар. При выдохе наши тела оживают, получая чудовищную скорость и силу. Во время подобных схваток видишь только себя, свой клинок и своего врага. В честных схватках всегда побеждает тот, чье касание было последним. «Последнее касание?» «Да. Касанием называется число ударов, которые ты можешь нанести за отведенное тебе богиней время. Редко кто переступает через порог заранее ему известного предела. И мой вид тому причина. В ту ночь вам могло показаться, что тварь была слабой или еще какой, но это будет заблуждением. То, что вы выжили к моему приходу, Ничем, как чистой водовезением, и не назовешь. А моя победа — случайность. Пусть я и расширила свой личный предел аж на два касания. В тот миг, когда чудовище скопировало мой стиль, я думала, что его удар точно будет последним как для меня, так позднее и для вас. Случайности не случайны. Пытаясь осмыслить все сказанное, только и смог произнести Олег заслужив очередную скупую улыбку от девушки. «В любом случае, я у тебя в долгу. Слышал о том, что тебя понизили. И я поговорю с императрицей. Не гоже, вот так хорошим бой... не гоже вот так хорошими бойцами разбрасываться. Можешь не переживать. Пусть чуть и позже, но я сполна выплачу свой долг. Обещаю». Чувство стыда не покидало мужчину. Лезвие острого столового ножа плавно очертило круг по тонкой шкурке яблока, которое мужчина с прочими фруктами принес в палату в качестве гостинца. «С барского стола!» Отрезав дольку и наколов на вилку, всучил он девушке в руку угощение. «Ваша светлость! Если вы позволите...» «Императрица назначила меня вашей личной телохранительницей. Полагаю, она сомневалась в том, что я смогу поспевать как с работой офицера, так и с вашей защитой. И с этим я вынуждена согласиться. Боюсь, в нужный час я не смогу быть в двух местах одновременно». «И?» «Не понимаю, куда клонит собеседница?» — протянул Олег. «По возможности...» Я бы хотела сохранить хотя бы вторую часть своего офицерского жалования. Понимаете, моя семья и наши земли сейчас переживают не лучшие времена, и унижаться перед мужчиной, тем более будущим императором, клянча деньги, какой позор. Ха-ха, хорошо. Если деньги — это все, что тебя на данный момент волнует, я сделаю все, что в моих силах. Также я позабочусь, чтобы наши лучшие целители осмотрели твои раны. Лучше вот, скушай яблочко. Наблюдавшие за происходящим женщины, приоткрыв рты, наблюдали, как в течение часа бывший боевой офицер непринужденно болтается своим господином, что так заботливо кормит раненую женщину со своей маленькой и наверняка нежной руки. Его улыбка. Добрые слова и жесты, от которых так и веяло заботой, покорили сердца израненных во множестве схваток женщин. — Поскорей выздоравливай, я буду ждать твоего возвращения. В своей непринужденной манере попрощался Олег. — Я думала, такое только в сказках бывает. Непонимающе буркнула соседка по палате, лежавшая немного поудаль от Катарины. И это Яблочко, сам будущий император, чистил его тебе и мечтательно. Ой, девочки! Может, это любовь! буркнула во всеуслышание одна молодая целительница, но в ее сторону, только на звук, тотчас полетела мягкая подушка, набитая гусиным пером. Да ну вас! покраснев, произнесла Катарина вызвав громкий и звонкий смех, прокатившийся по помещению.